Настоящее лицо. Ночью я множество раз напоминала себе о том, что мне следовало поспать. Но в итоге не могла даже закрыть глаза. Постоянно поднималась с кровати и ходила по комнате. Иногда открывала окна и делала глубокие вдохи, пытаясь насытиться прохладным ночным воздухом. И раз за разом, смотря на звезды, беспрерывно думала. В основном про завтрашний бал. Он был слишком значим чтобы я могла так просто отнестись к его приближению. Это тот час, когда Анаис наконец-то получит то, что заслуживает, и это будоражило. Я, как никто другой, жаждала справедливости. Но в тот же момент во мне преобладала именно нервозность. На кон было поставлено слишком многое, а Анаис уже чрезмерно сильно пустила корни, чтобы с ней можно было справиться просто так. Порой я даже сомневалась в том, что у нас получится воплотить затейное. Но, пытаясь успокоиться, раз за разом мысленно повторяла план. все будет хорошо. Мы справимся». Наступило воскресенье, и приблизилось время бала. К дворцу я приехала в сопровождении Дуона, и еще до того, как мы вошли в главный зал, я поняла, что на этом мероприятии Кай являлся главной темой обсуждений. Его имя звучало отовсюду. Стоило аристократам заметить меня, как я тут же была окружена ими. Мне задали множество вопросов. Например, как Кай стал моим перечеркнутым и как я сумела рассмотреть его перспективность. Мне пришлось расписывать то, как я случайно зашла в плохой район, и то, что на меня там напали, из-за чего, если бы не Кай, который случайно оказался в том месте и спас меня, все могло бы закончиться очень и очень плохо. Так он еще и благороден. Восхищенно произнесла молодая аристократка с замиранием дыхания, слушающая мои слова. Я улыбнулась ей, после чего кивнула и продолжила рассказывать о том, как мы с Каем разговорились, и уже тогда я ощутила, что он не так прост. Впоследствии, узнав его лучше, я предложила парню стать моим перечеркнутым, но не потому, что хотела раба, а по той причине, что желала ему помочь. По большей степени все это было ложью, Но в этот момент мне нравилось наблюдать за аристократами. В частности, то, как они обсуждали перечеркнутого. Так, словно неравенство статусов на данный момент для них не имело значения. Главным являлись именно способности человека и то, на что он способен. Немного позже я заметила Анаис. Ее чрезмерно пышное платье было полностью расшито цветами и бусами. Прическа слишком сложная и тяжелая, макияж яркий. Кто-то мог бы сказать, что она выглядела мило, словно ангелочек. Но, как по мне, такой наряд придавал ей несерьезности. Подобное платье подошло бы ребенку, а когда его надевает уже взрослая девушка, это выглядит ненормально и глупо. Думаю, это замечали и окружающие. Не такого внешнего вида они ожидали от следующей императрицы. Но опять все списывали на беременность Анаис или на то, что эта горничная неправильно подобрали для нее наряд. Она и свет, светлая будущая империи, она идеальна. На нее указала сама дама кровей, а значит, в ней обязательно скрывается нечто выдающееся. Находясь около лестницы, я наблюдала за сестрой, замечая то, что сегодня она была необычайно мрачной. Ну еще бы, это ведь бал в ее честь, но знать разговаривает не про нее, а про какого-то перечеркнутого. Она из даже специально направилась бродить среди аристократии. Таким образом, она обычно напрашивалась на комплименты, но сегодня на сестру все равно практически не обращали внимания. В итоге я застала момент того, как она психанула и покинула зал. Более чем понятно, что она это сделала ненадолго. Скоро она из опять вернется, но видеть гнев на ее лице было приятно. Правда, в тот же момент становилось немного не по себе от осознания, насколько быстро сестра выходила из себя, если внезапно оказывалось, что в данный момент она не находится в центре внимания. А если она действительно станет императрицей? Что в таком случае будет ждать империю? Тем более она уже сейчас, без перестану, устраивала балы. Тратила те деньги, которые можно было отдать на благотворительность или на улучшение жизни обычных жителей. Во благо империи она ничего не делала, лишь веселилась и развлекалась. Отец только что приехал. Ко мне подошел Деон. От него пахло свежим вечерним воздухом и сигаретами. Краем глаза я заметила, что к нам тут же обернулось несколько девушек, окинувших Деона заинтересованным взглядом. Он привлекал слишком много женского внимания. Ты уже с ним виделся? Я не смогла скрыть того, что мой голос дрогнул. Мне не хотелось в этом признаваться, но, наверное, я даже немного соскучилась по Кейлу. Неожиданно для меня несколько дней разлуки показались слишком тяжелыми. Вот только, конечно, ему я об этом никогда не расскажу. Да, через час он придет сюда. Но также отец отдал приказ привести во дворец твою семью. Зачем? Я на пригласие сжала ножку бокала с такой силой, что она чуть не треснула. План меняется. Изначально отец хочет закрыть вопрос с делами твоих родителей. Каким образом? что он узнал и что будет делать. Это была лишь крошечная часть тех вопросов, которые мне хотелось сию секунду задать. «Я не обладаю этой информацией, но не думаю, что тебе стоит переживать». Несмотря на слова Дона, успокоиться я не могла, и весь следующий час переживала личный ад, во время которого меня раз за разом топило во множестве котлов. К сожалению, я не могла не думать про прошлую жизнь, а это создавало в моей голове, Множество очень плохих мыслей, пагубных. Кажется, я даже побледнела и все никак не могла найти себе место. Когда наступило время, да он сказал, что моих родителей уже привезли, и он проведет меня к ним. С моей семьей все хорошо? Спросила у него, когда мы уже поднялись на четвертый этаж. Судя по всему, мы направлялись в дальнее крыло. Возможно, моих родителей привезли сюда через противоположную сторону дворца так, чтобы их не заметили остальные гости мероприятия. «Более чем. Ты сейчас с ними встретишься». Уже вскоре мы подошли к нужному помещению. Я это поняла потому, что рядом с ним стояла стража. Если не считать их, коридор был полностью безлюден. Громоздкие мужчины, охраняющие дубовую дверь, посмотрели на нас, но останавливать не стали. Уже вскоре мы вошли в помещение. В первую очередь я увидела маму и папу а затем и Фавста. ирен стоило брату заметить меня, как он тут же пошел в мою сторону. Я же вовсе сорвавшись с места, подбежала к Фавсту. Бросилась к нему с объятиями, чувствуя, что и он обнял в ответ. «Как ты? С тобой все хорошо?» «Да». Мой голос дрогнул, но объятия брата успокаивали. В них было тепло и хорошо настолько, что это невозможно передать словами. Я посмотрела на родителей. Они остались стоять на месте. Ко мне не подошли, но я ощутила, что их встревоженные взгляды коснулись меня. Словно и мама с папой проверяли, все ли со мной хорошо. Как раз со мной все было более чем отлично, а вот мама казалась до невозможности бледной, даже будто бы похудевшей от нервозности. Папа тоже обычно строгий и сильный, сейчас выглядел посеревшим и немного осунувшимся. Дни изоляции им не пошли на пользу. Вернее, понимание того, что происходило с родовым бизнесом, и то, чем все это могло закончиться. Даже в прошлой жизни я прекрасно знала, что если кронпринц лично берется за какое-то дело, значит все очень серьезно и крайне плохо. В основном такие расследования заканчивались казнью. Как вы? Я спросила у брата, но ответить он не успел. Дверь с грохотом открылась. Обернувшись. Я увидела Кейла. Он вошел в комнату в сопровождении еще нескольких мужчин. Воздух тут же наполнился холодом, а само помещение тишиной. Кронпринц был одет в строгий костюм и черное пальто. Создавалось ощущение, что после приезда он еще не успел переодеться, но все равно выглядел великолепно. Впрочем, как и всегда. Разве что сейчас он был мрачнее обычного, и для меня это являлось крайне плохим знаком. Сердце пропустило удар, и я, затаив дыхание, вздрогнула от нестерпимого желания подойти к Килу. Как у меня получилось держать себя, я не имела ни малейшего понятия. Но в голове раскалённой лавы расплылось понимание того, что к кронпринцу мне приближаться нельзя. Не при людях. «Ваше высочество!» — вперёд вышел отец. «Раз нас привезли сюда, может ли это означать, что расследование завершено?» Мама прикоснулась кончиками пальцев к побледневшим губам и сделала несколько судорожных вдохов. Отец старался держать себя в руках, но и по нему было видно, что эта ситуация его внутренне уничтожала. Абсолютно все говорило о том, что все очень и очень плохо. Даже я это понимала. Если бы на заводах родители ничего не нашли бы, их об этом просто оповестили бы и убрали стражу. Но мою семью привезли во дворец, а это уже крайне скверный знак. Он показывал, что ничего хорошего ожидать не стоит. «Ваше высочество, вне зависимости от того, что покажет расследование, я хочу, чтобы вы знали. Моя семья очень порядочная», — произнёс отец, поняв, что на предыдущий вопрос кронпринц ему не ответит. Кейл сел в кресло и открыл папку с бумагами, которую ему передал один из Верзил. «Мой род всегда верно служил Империи. Мы никогда и ни за что не нарушили бы закон». Сядьте, мистер Рори», — сказал Кейл. Произнес это голосом полностью лишенным эмоций, но от этого тон кронпринца был лишь страшнее. Даже я не понимала, чего ожидать, а обстановка уже была накалена до предела: Мы ждем еще одного человека. Как только он придет, мы начнем. Кого мы ждем? Императорского судью? Палача? Мои мысли были самыми ужасными. Судя по лицам моих родителей, с ними происходило нечто такое же. Мама и папа сели на один диван. Фавст утянул меня с собой на второй. Брат держал меня за руку, успокаивающе гладил большим пальцем по запястью. Таким образом успокаивал. Прошло не больше минуты, как дверь опять раскрылась, и уже теперь на пороге появилась анаис. Изначально на ее лице была улыбка. Более того, сестра светилась. Но стоило ей увидеть родителей, Фавста и меня, как улыбка тут же испарилась. Правда, она тут же попыталась натянуть ее обратно. «Рады вас видеть!» — сказала она родителям и брату. Даже мне кивнула. «А что вы тут делаете?» Обернувшись к Кейлу, она вовсе вновь расцвела. Села на кресло, расположенное рядом с ним, хотя оно и стояло неудобно. Более того... Она из-за своего слишком пышного платья на нем еле помещалась. Куда удобнее сестре было бы сесть именно рядом с родителями, но место рядом с ними она проигнорировала. Будто она из была готова на все, что угодно, лишь бы находиться именно рядом с кронпринцем. Подтверждением этого стало даже то, как она высоко задрала голову, словно от величия своего статуса, который она возымела, будучи парой Кейла. «Когда мне сказали, что вы, ваше высочество, меня ждете, я думала, что это встреча один на один». Она произнесла это очень тихо, вот только ее слова услышали абсолютно все. «Но вы решили с моей семьей обсудить предстоящую свадьбу? Да?» Боже, какая она идиотка. Она за все эти дни, судя по всему, даже не пыталась созвониться с родителями. «Нет, твоя семья тут по той причине, что я проверял дела родового бизнеса Рори». — ответил Кронпринц, скользя взглядом по бумагам. «А?» — Анаис приподняла брови. «Чему ты удивляешься?» — спросил Кейл. «Ты сама мне говорила о том, что они низкие люди и свои дела ведут грязными способами. Я занялся этим делом из-за твоих слов». Взгляды всех присутствующих тут же ванзились в Анаис. Я не видела, как на сестру смотрел Фавст, лишь чувствовала его пренебрежение. С родителями все было иначе. На Анаиса они смотрели с надеждой, словно не веря, что она действительно могла про них нечто такое сказать. И сейчас абсолютно точно все прояснится. Она скажет, что Кейл что-то не так понял. Я же смотрела на сестру по той причине, что следила за ее реакцией. И она не заставила себя ждать. Анаиса растерялась. Сильно. Бросила быстрые взгляды то на родителей, то на Кейла. Несколько раз размыкала губы, И изо всех сил ладонями сжимала ткань своего платья. Ваше высочество! пробормотала она, тихо, ошибочно думая, что ее слова слышал лишь Кейл. Я не думала, что вы воспримете мои слова настолько серьезно. Разве я могу быть несерьезен, когда моя невеста говорит, что ее семья, являясь ворами и убийцами, ее позорит. Кейл задал этот вопрос сухо, пролистывая очередную страницу папки. Я забочусь о своей женщине и об Империи. Такие люди должны быть наказаны. Поскольку Кейл, в отличие от Анаис, даже и не пытался говорить тихо, его слова вовсе безжалостно разрезали тишину. «Анаис, ты говорила про нас такое?» — спросил отец. Сколько же всего было в его глазах. Неверие, едкая безграничная боль, шок. Все это было настолько мощным, Что даже пробиралась через его привычный чрезмерный самоконтроль и суровость. Чем? Чем мы заслужили такое? Голос мамы дрожал, и сейчас, когда она смотрела на Анаис, создавалось ощущение, что еще немного и заплачет. Что мы сделали не так? Мы ведь всегда тебя любили, пытались дать все. Сестра сидела неподвижно, так словно оцепенела, даже не дышала и явно нервничала. Об этом твердили взгляды, которые она опять начала бросать то на кронпринца, то на родителей. Молчание затянулось. А я все думала, что она и сейчас скажет. начнет оправдываться? Именно этого я и ждала. Но сестра, сделав глубокий вдох, отвернулась от родителей. Она посмотрела на кронпринца, после чего спросила. «Я благодарна вам, Ваше Высочество, за заботу и за то, что прислушались к моим словам. Для меня это очень ценно». Анаис почему-то называла нас ворами и убийцами. Что мы сделали? Отец уперся рукой о подлокотник, будто собирался встать, но один из зверзил сделал шаг вперед, ясно давая понять, что к Анаис приближаться не стоит. Она, заметив это, немного оживилась, почувствовала себя под защитой и, проигнорировав вопросы отца, опять обратилась к кронпринцу. Расследование что-то показало. По большей степени. Все, что я вам сказала, было лишь моими предположениями, которые я сделала, основываясь на услышанных коротких телефонных разговоров главы рода Рори. У меня никогда не было подозрительных разговоров. Отец стиснул зубы. Раньше она ист называла его папой, а сейчас просто и полностью отстраненно глава семьи Рори, словно она к нам никакого отношения не имела. Я могу предоставить свой телефон, мне нечего скрывать. Я видела, как ты постоянно что-то удалял в телефоне после таких разговоров. Она и сопустила уголки губ и положила свои ладони на платье. Впервые обратилась к отцу и разговаривала с ним как с преступником. Находясь в вашем доме, я многое видела, и каждый раз мне было настолько жутко, что убежать хотелось, но я вас боялась. Понимала, что если я так поступлю, вы поймете, что я что-то заподозрила, и просто расправитесь со мной. Но теперь я не боюсь вас. Его высочество меня защитит. Я...» Отец выдохнул. Замолчала, сжимая подлокотник с такой силой, что его пальцы побледнели. Анаис, зачем ты лжешь? Ты не могла ничего подобного видеть, так как в нашем доме никогда не происходило ничего плохого. Анаис отвернулась от него и посмотрела на Кейла. «Ваше высочество, что показало расследование? Я верю своему чутью а также тому, что видела или слышала. Если нужно, я могу обо всем рассказать. Не нужно. Килл наконец-то оторвал взгляд от бумаг. Я имею всю нужную информацию. Вплоть до поминутного расписания дней главы рода Рори и записей всех его телефонных разговоров. Ты не можешь рассказать мне того, чего я не знаю. Да? Нервно спросила Анаис. Килл это проигнорировал и посмотрел на моего отца. Место Рори. Изучая информацию о вашей корпорации, я узнал, что она действительно нечиста. О чем вы? Отец подался вперед. Этого не может быть. У меня все законно. В Шардском заводе вашей семьи было найдено несколько подвальных помещений, в которых находились работники, не зарегистрированные в документах корпорации Рори. Проверяя оборудование, размещенное в этих помещениях, и то, что на них изготавливалось, Были выявлены сильные наркотические вещества. Они изготовлялись особо крупными партиями. Это невозможно. Кейл кинул на стол перед отцом папку. «Вы можете ознакомиться». Отец тут же взял папку и открыл ее. На первых страницах были фотографии подвальных помещений. Затем досье на незарегистрированных рабочих, большинство из которых были с красными пометками о ранее полученной судимости. После этого на страницах размещались анализы запрещенных веществ. Это все, что я смогла рассмотреть. «Ветшарский завод находится далеко от столицы», — сказал Фавст. Он, опёршись рукой о подлокотник, наклонился и тоже просматривал содержимое папки. «Там изготовляются лекарства длительного хранения и не имеющие особого спроса. Работа там давно налажена, поэтому мы там не бываем часто». Из нашей семьи последним его посещал я. Это было три месяца назад. Помещение я осматривал. Но я не знаю всех работников в лицо и в подвал не заходил, так как он у нас ранее не использовался. Я знаю про этот визит, сказал Кейл. Просматривал записи с камер видеонаблюдения. Мы не занимаемся запрещенными веществами, сказал Фавст, посмотрев на кронпринца. Нас кто-то подставил. Вы можете поговорить с Мотом Форе. Он назначен главным по этому заводу. Может, он замечал что-то странное? Уже разговаривал. Его причастность к изготовлению наркотических веществ доказана. И в обмен на смягчение приговора он согласился все рассказать. Мистер Фори сказал, что ваша семья стоит за всем этим. И то, что вы также незаконно меняли ингредиенты лекарств на удешевленные. К счастью, моим людям удалось изъять эти партии до того, как они поступили в продажу. Как показали анализы, эти лекарства за счет изменения рецептуры стали смертельные. Что? Отец широко раскрыл глаза. Фори нас оболгал. Мы не причастны. Я так и знала, что с вами было что-то не так, сказала Анаис, широко раскрытыми глазами, тоже заглядывая в содержимое папки. Ха! Она ликующе выдохнула и откинулась на спинку кресла. Все годы, прожитые с вами в одном доме. Я с трудом заставляла себя садиться с вами за один стол. Каких усилий мне стоило нормально разговаривать с вами и тем более улыбаться вам? А все потому, что чувствовала, что на самом деле вы гнилые. Такие люди, как вы, не заслуживают существовать, так как вы позорите империю и вредите людям, лишь бы получить выгоду. Я надеюсь, что вы получите высшую меру наказания — казнь, чтобы никто не посчитал, что его высочество или я — «Проявляем благосклонность к настолько мерзким личностям!» Она изговорила громко, будто уже сама лично ставила приговор. Но, обернувшись к Кейлу, она уже тише произнесла. «Ваше высочество, не жалейте их лишь потому, что они меня растили. Я никогда не считала их своей семьей. Как я могу испытывать нечто такое к настолько ужасным и гнилым людям? У меня очень развита интуиция. Я с детства чувствовала, что с ними что-то не так но была практически их заложницей. «Я прошу вас о повторном расследовании», — произнес Фавст. Мама, закрыв лицо ладонями, рыдала. Папа смотрел на и так, словно впервые видел, и в его глазах уже проявлялся гнев. «Тех данных, которые уже были собраны, достаточно, чтобы вас казнить», — произнес Кейл. Рыдания мамы стали громче. Отец ее обнял. Но изучая информацию, я заметил нечто странное. Продолжил кронпринц, и в комнате вновь воцарилась тишина. «Учитывая все доказательства вашей вины, этого было недостаточно, чтобы проводить повторное расследование, но ваша дочь, Ирания Рори, слишком настойчиво утверждала, что вы ни в коем случае не можете быть замешанными в подобном. Ее настойчивость была настолько чрезмерно сильной, что это даже заставило меня опять обратить внимание на эту незначительную странность». Взгляды присутствующих тут же коснулись меня. «Ирэн!» — всхлипнула мама, убирая ладони от лица. «Повторное расследование дало огромные результаты и доказало полную невиновность вашей семьи», — сказал кронпринц, и все тут же переглянулись. Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Фавст выдохнул, словно отпуская то напряжение, которое сжимало горло, а мама бросилась в объятия к отцу. Как? Она из широко раскрыла глаза. «Ваше высочество, но ну, вы же сами только что сказали, что на заводах были найдены партии с запрещенными веществами, и их вину доказали!» «Я не знаю, что ты видела и что слышала, но я поминутно проверил все звонки и действия семьи Рори», — произнес Кейл. «Там не имелось ничего даже малейше подозрительного. Мне даже интересно, как ты хоть какие-то отрывки могла посчитать таковыми?» «Я...» «Я...» — она иззапнулась. Но ведь мне...» «Ваше высочество, вы выяснили, кто самовольничал на нашем заводе?» — спросил отец. «Это Фори? Он пытался нами прикрыться?» Он работал на факторов. Эти слова Кронпринца ударили не только по моей семье, но и по мне. Широко раскрыв глаза, я посмотрела на Кронпринца, просто не веря в то, что только что услышала. «Как...» На выдохе спросил отец. «Мы поколениями сотрудничали с Факторами. Я знаю их как очень хороших людей. Их наследника моя дочь даже должны были жениться. Может, и их кто-то попытался подставить?» «Тут никакой ошибки нет. В этом можете не сомневаться». Кронпринц бросил на стол еще одну папку. «Нынешний глава рода Факторов и его супруга решили, что не хотят с вами сотрудничать». Они пожелали забрать ваши корпорации себе. Они бы не могли бы их забрать. Если бы вы были казнены за распространение энергетических веществ и испорченных лекарств, единственной наследницей осталась бы Ирэнния Рори, которая к семейному бизнесу никаким образом не причастна и приговор вместе с вами получить не могла. Она стала бы женой Рейнерда Фактора, и все корпорации отошли бы роду Фактор. Естественно, Полными их владельцами они стали бы лишь в том случае, если бы леди Ирэнния после свадьбы умерла. Мне удалось получить их планы и на этот счет. Вашу дочь намеревались травить медленно действующим ядом. Я слушала Кейла и не дышала. Смотрела на него, но ничего не видела. У меня весь мир переворачивался с ног на голову. По большей степени такую информацию так просто не принять. Не только мне, но и моим родителям и брату. А ведь отец совсем недавно ходил к главе рода факторов и извинялся за то, что моя и Рейнерда помолвка была расторгнута, и более того, Рей оказался в темнице. Отец чувствовал вину за это. А еще мою вину, как непутевой дочери. А в итоге оказалось, что они всех нас убить пытались. Но именно в этот момент я думала не об этом. Я переосмысливала свою прошлую жизнь, о том, что тогда у факторов получилось сотворить затейное. Разве что меня они в итоге не убили. Но это не удивляло. Смерть моей семьи подняла слишком огромный шум. Колоссальный. И неважно, каким образом в итоге умерла бы я, это все равно тоже привлекло бы внимание общественности. Но, наверное, главная причина, по которой факторы меня в итоге не тронули, состояла в том, что в прошлой жизни я была подобна никчёмной амёбе. Я же самолично отдала Рейнарду все корпорации Рори, так как не разбиралась в бизнесе, И думала, что будет лучше, если это он будет ими заниматься. «Ваше высочество», — произнесла я, не губами. «Значит, семья факторов это давно запланировала?» «Не вся семья», — сказал Кил, посмотрев мне в глаза. «Его собственные были как никогда тёмными, пронзающими. Только глава рода и его супруга». Казалось, что мне было всё равно, какой ответ я услышу. Рейнард был мне уже никем, но когда Кейл сказал, что он не причастен, я все же испытала облегчение. Кронпринц посмотрел на моего отца. «Вы можете быть свободны. Главу рода факторов и его супругу в данный момент арестовывают и сегодня поместят в темницу. К вам никаких обвинений не имеется. Но некоторое время за вашими заводами будут наблюдать, чтобы полностью убрать все последствия действия факторов». «Мы готовы к сотрудничеству», — произнес отец. Поднимаясь с дивана, он низко поклонился. «Я выражаю безграничную благодарность за то, что вы провели повторное расследование. Я выполнял свою работу, мистер Рори. Не больше. Вы могли остановиться на том этапе, когда все указывало на нашу вину, но не сделали этого. За это благодарите вашу дочь, леди Ирэнью». Лишь ее слова дали понять, что мне все-таки стоит посмотреть на малозначительную странность в вашем деле. Кил поднялся с кресла и пошел к двери. Уже вскоре он покинул помещение, а я еле сдержалась, чтобы не побежать за ним. А я услышала голос Анаис, которая неловко поднялась с кресла. Я мне жаль за слова, которые я только что произносила. Я не совсем это имела в виду и вообще не понимая, что на меня нашло. Наверное, так действуют гормоны во время беременности. «Ты только что говорила, что с самого детства терпеть нас не могла, и даже не хотела садиться с нами за один стол», — произнес отец, смотря на Анаис так, как никогда раньше, словно больше не на члена своей семьи. «Ты просила кронпринца нас казнить». «Я... я не хотела этого говорить. Просто гормоны и беременность...» По щекам Анаис потекли слезы мгновенно, сколько же искусно она их вызывала. Вот только уже теперь ни мама, ни папа не реагировали на ее слезы так, как раньше. Им будто бы было вовсе глубоко все равно, и на лицах моих родителей появилось отторжение гнев по отношению к Анаис. Мы тебя растили и пытались дать тебе абсолютно все, произнес отец. Мы пытались дать тебе свою любовь и заботу. А ты за нашими спинами называла нас ворами и убийцами. В самый критичный момент попросила вовсе нас казнить, не прикрывая это гормонами или беременностью. Ты больше не часть нашей семьи. Анаис потерла лицо ладонями, а потом закрыла глаза. Открывая их, она нахмурилась. От рыдания не осталось и следа. И отлично! Сильно вы мне нужны! Я скоро стану частью императорской семьи! «Так вот ты какая!» — прошептала мама. «А ведь мы тебя действительно любили!» «Нужна мне ваша любовь! Оставьте при себе и не смейте никому рассказывать про то, что я тут говорила. Иначе столкнетесь с неприятными последствиями. Не забывайте о том, кто я, а кто вы!» Она Анаис развернулась и гордо ушла, оставляя после себя крайне сумбурную атмосферу, рухнувшую на помещении и пропитавшую воздух. Дело было не только в сестре. Вообще во многом. За крайне короткое время для всех нас мир перевернулся с ног на голову. И это так просто не принять. Подобное сокрушило, и как минимум понадобится время, чтобы заново собрать себя. Осознать, что, оказывается, все было далеко не так, как казалось на первый взгляд. Вернее, таковыми являлись люди. — Я пойду, — сказала Фавсту. — Мне нужно выйти на свежий воздух. С тобой все хорошо. Пойти с тобой. Да, все хорошо, не стоит. Фавсту лучше было остаться с родителями. Им его поддержка нужнее. Я уже собиралась покинуть комнату, как ко мне быстрым шагом подошла мама и крепко обняла. Она все еще плакала, так что я своей кожей ощутила ее слезы. Я должен извиниться, Ирен, сказал отец, и поблагодарить за то, что не сомневалась в нас. «Не стоит», — я качнула головой. Наверное, следовало обнять маму в ответ и сказать папе еще хоть что-то, но я не могла. Я обожала своих родителей, и больше всего на свете мне хотелось помочь им избежать казни. Но когда все решилось, и мама с папой поняли, что скрывалось за их обожаемая наис, торжественного воссоединения нашей семьи не произошло. Мне этого не хотелось. Наверное, после того, что было, Я уже не могла воспринимать родителей, как раньше. Они живы, а это было подобное исполнению моего заветного желания. Но наши отношения таковыми, как раньше, больше никогда не будут. Я пойду. Произнесла это намного более безэмоционально, чем хотелось бы. Что было очень заметно. Отстранив маму, я пошла к двери. Мне следовало начинать действия нашего плана. Иначе будет поздно. Ирен, ты злишься на нас?» — спросил отец. «Нет», — ответила тоже сухо. К сожалению, по отношению к ним больше не могла выдавить из себя эмоции. Уже вскоре вовсе покинула комнату.